Глава 5. Узлы щитовидной железы. Надежде 35 лет. 10 лет назад у нее обнаружили увеличение щитовидной железы, диффузный зоб второй степени. Она наблюдалась у эндокринолога, делала УЗИ и анализ крови на гормоны. И вот однажды при очередном УЗИ ей сказали, что обнаружили в правой доле щитовидной железы довольно большой узел. И теперь надо сделать пункцию, установить, не является ли узел злокачественным и решить вопрос об оперативном лечении. Надежда рассказывает, сразу заболел желудок, затошнила, как в школе перед экзаменом. Я ужасно боялась. Не могла думать ни о чем другом, кроме пункции. И душа уходила в пятки. Даже не знала, что страшнее, сама пункция или ее результат. Но оказалось, что я боялась зря. Это было быстро и совсем не больно. Вся процедура заняла несколько секунд, не более. Даже внутривенный укол иногда делает намного больнее. И дольше. Результат тоже порадовал. Моя железа не подвела. Прошла экзамен на 5. Ну, может быть, на 4. Злокачественных клеток возле не обнаружилось. И доктор сказал, что операция мне пока не нужна а только нужно каждый год делать УЗИ. Если узел расти не будет, функцию больше не назначат. Процедура производится бесплатно по направлению эндокринолога из районной поликлиники. Если вы тоже попадете в такую ситуацию, как я, то ни в коем случае не отказывайтесь от процедуры. Здоровье – это то, без чего жизнь никогда не будет вам в радость. А выздороветь можно, если будешь не сидеть и бояться а обследоваться и лечиться. В самом деле узлы в области щитовидной железы, выявленные самими больными или при осмотре врача, или на УЗИ железы, являются очень неприятным сюрпризом. Прежде всего потому, что без полного обследования трудно понять, с чем на этот раз врач имеет дело, каков характер узла, насколько ситуация угрожающая. И все же большинство – Рано выявленных заболеваний, сопровождающихся появлением узлов, поддаются лечению, и чем раньше они будут выявлены, тем легче их лечить, и тем больше шансов на полное исцеление. Важно помнить, что, говоря об узлах железы, врачи обычно имеют в виду образование до 1 см. Любая биологическая ткань неоднородна, но неровности менее 1 см в диаметре. Обнаруженные во время ультразвукового исследования, как правило, относятся к вариантам нормы и не требуют лечения.